Воскресенье, 11 июня 2006 года Глава 12 Японцы, отец и сын, поразили Туру своей утонченной вежливостью. Рядом с ними она казалась себе подвыпившим водителем-дальнобойщиком. Она изо всех сил старалась не ударить лицом в грязь, говорила спокойно, двигалась медленно и избегала всяческой мимики. Но, увы, напрасно. Натура брала свое. Мэтью выглядел несказанно лучше, из чего Тора сделала вывод. Работа в немецком банке явно имеет свои положительные стороны. Поэтому она решила держаться в тени, а все разговоры предоставить ему. Японцы, вернувшись с короткой утренней прогулки, которую, по словам Вигдис, совершали регулярно, устроились недалеко от входа в отель. Они облюбовали деревянные кресла, расставленные вдоль стены, и наслаждались редким для здешних мест солнечным днем. «Так вы не знали ее?» — тихо спросил Мэттью, четко выговаривая слова. Он был раздражен поведением Торы. Услышав его рассказ о ночном плаче, та лишь посмеялась и заявила, что все это ему приснилось. Сын перевел слова Мэттью на японский, поскольку его отец других языков не знал. Выслушал ответ и повернулся к ним. «Простите, но мы не понимаем, о ком вы говорите. Об архитекторе. Она работала на владельца отеля. Молодая женщина, темноволосая», — пояснил Мэтью. Старик положил костлявую руку на плечо сыну и что-то тихо произнес. Тот внимал ему с чрезвычайной серьезностью, затем кивнул и снова перевел взгляд на Мэтью. «Возможно, мой отец видел женщину, о которой вы спрашиваете. Она стояла у входа в отель, беседовала с человеком в инвалидном кресле и сопровождавшей его девушкой. В тот момент в руках у нее были чертежи, и она делала в них какие-то пометки. Может быть, она?» Мэтью вопросительно посмотрел на Тору. «Были у нее знакомы в инвалидном кресле?» Та покачала головой. — Не знаю, ни разу не слышала. Мэтью попросил сына узнать у отца, знаком ли он с этой парой. Японцы снова обменялись несколькими фразами, после чего сын перевел Мэтью и Торе. — Нет, мой отец их не знает, но женщину видел в отеле, а молодую женщину недалеко отсюда. Он поклонился и продолжил. Отец говорит, что заметил ту пару, поскольку девушка была особенно заботлива к инвалиду. Но ничего больше ни об архитекторе, ни о девушке с инвалидом он не знает. Сам же я не припоминаю ее, поэтому не смогу быть вам полезным. Мэтью и Тора переглянулись. Причин беспокоить нездорового человека больше не было. Громадное спасибо, мистер Токахаси произнес Мэттью с легким поклоном. «Желаем вам приятного дня!» «Спасибо», — ответил сын, вставая, и помог подняться отцу. «Нам нравятся здешние места. Мой отец болен, но на свежем воздухе чувствует себя много лучше. «Надеемся, он скоро поправится», — вежливо улыбнулась Тора. Он тоже улыбнулся в ответ, и они попрощались. Войдя в вестибюль, та повернулась к Мэттью и недовольно констатировала. «Боюсь, ничем они нас не обрадовали», — Мэттью пожал плечами. «А ты надеялась, что они назовут тебя имя убийцы?» — он нахмурился. «Мне кажется странным один факт. Отец видел Бирну, сын же утверждает, что не знает ее. А ведь он неотлучно находится при нем». «Так сказала Вигдис, помнишь?» «Вопрос. Где же был сын, когда его отец видел Бирну и девушку с инвалидом?» «Возможно, он заметил их из окна», — предположила Тора. «Если бы сын тоже ее видел, он бы нам обязательно сообщил об этом. Зачем ему что-то скрывать?» «Не знаю», — задумчиво произнес Мэтью. «Только есть еще одна странность». Сколько времени Бирна разговаривала с девушкой и инвалидом? По всей видимости, долго, раз отец обратил на них внимание. В то же время ответы сына были, на удивление, короткими. И, кстати, отметь, японцы даже не спросили, почему мы расспрашиваем их о Бирне. Удивительно. Может, из присущей японцам вежливости? Вероятно, в их стране любопытство, Считается пороком хуже воровства. Тора проголодалась и метнула взгляд в сторону висевших на стене часов. — Пойдем быстрее в ресторан, пока там завтрак не убрали. Мэтью изумленно посмотрел на нее, затем на свои часы. — По-моему, в восемь утра они не закрываются, как ты считаешь? — Пойдем! — повторила Тора, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу. Если я не выпью чашку кофе, то умру с голоду. В ресторане, между прочим, мы сможем побеседовать с другими постояльцами отеля. Я не хочу, чтобы ты умирала от голода, — отозвался Мэтчу, следуя за ней. Даже если ты не веришь, что я действительно слышал ночью детский плач. «Опять — Опять! — простонала Тора. — Ну сколько можно говорить о брошенных младенцах? Заметив недовольное лицо Мэтью, она усмехнулась. «Не будь таким глупым! Идем! Кофе приведет тебя в чувство В ресторане оказались занятыми только три столика. За одним восседала престарелая пара, которую Тора видела здесь раньше. За другим завтракал Магнус Балвинсон, упомянутый Йонасом. За третьим сидел о чем-то задумавшись симпатичный молодой мужчина, загорелый и на вид вполне крепкий, одетый в дорогой модный костюм. Тора сразу же решила сосредоточиться именно на нем. Она легонько толкнула Мэтью локтем и заговорщицким голосом произнесла. «Посмотри, по-моему, этот ростур Лауфей ярсен байдарочник. Йона считает его причастным к смерти Бирны». «Посмотри, какое напряженное у него лицо! Давай сядем рядом с ним!» Они прошли к буфету, и Тора быстренько накидала в тарелку первый попавшийся снеди. К ее огорчению Мэтчу не торопился. Он вальяжно прохаживался вокруг стола, тщательно выбирая завтрак. Тора подскочила к нему и снова ткнула в бок локтем. «Быстрее, а то он уйдет!» Недовольно прошипела она. Мэтью разочарованно посмотрел на нее, взял йогурт и, еще более недовольный, чем прежде, зашагал следом. Они заняли столик рядом с байдарочником. — Привет! Хорошая погодка сегодня, правда? — улыбнулась ему Тора. Байдарочник даже не посмотрел в ее сторону, словно Тора обращалась не к нему. Подавив зевок, он отпил глоток апельсинового сока. Тора попробовала еще раз. Извините, Громко сказала она, дабы рассеять все сомнения относительно своего предполагаемого собеседника. — Вы не знаете, здесь есть прокат лодок. Мы бы хотели покататься вдоль побережья. Мужчина проглотил кусок яичницы и удивленно посмотрел на Тору. — Простите, вы ко мне обращаетесь? — спросил он по-английски. — К сожалению, я не говорю по-исландски. —— его ответ застал Тору врасплох. Она ошиблась. Это был определенно не трост Урлауфа и Ярсен. Она улыбнулась и сказала по-английски извиняющимся тоном. «Прошу прощения, я спутала вас с другим человеком». Однако и терять, возможно, перспективное знакомство она не собиралась, поэтому быстро прибавила. «Вы недавно приехали?» Мужчина покачал головой. «Нет, я живу здесь почти неделю. Уезжаю, приезжаю». Путешествую одним словом. Тора немедленно заинтересовалась его разъездами. Притворно, конечно, но говорить старалась как можно естественней. И где же вам удалось побывать? Здесь есть очень красивые места. Мужчина оказался вполне коммуникабельным и охотно поддержал разговор. Главным образом в районе западных фьордов. Я работаю в туристическом журнале. Мы рассказываем о разного рода достопримечательностях. «Не слишком обременительная деятельность», — заметила Тора, отпивая кофе и пытаясь вспомнить имя мужчины. «Должно быть, это тот самый фотограф, о котором нам говорил Йонас», — решила она. Мужчина рассмеялся. «Я бы так не сказал. Порой бывает не менее обременительной, чем любая другая работа. Я фотограф». Иной раз приходится трудиться едва ли не круглосуточно. Тора протянула ему руку. «Совсем забыла. Разрешите представиться. Тора!» Она кивнула на своего спутника. «А это Мэтью. Он из Германии». Мужчина пожал руку Торе, затем Мэтью. «Привет. Меня зовут Робин. Робин Кохман. Я приехал из Штатов». Тора изобразила нечто похожее на задумчивую любознательность. «Постойте!» — воскликнула она. «Не вас ли я видела рядом с Бирной?» Робин пожал плечами. «Кто такая Бирна?» «Бирна?» «Да архитектор она!» — запнулась Тора. «Жила здесь!» И выжидательно посмотрела на него. «Ах, да! Архитектор Бирна!» — весело откликнулся Робин, произнеся имя немного иначе, нежели Тора. — Да, я знаю ее. — Простите, поначалу не понял, о ком речь. Никак не привыкну к вашему исландскому выговору. Мне кажется, у вас все слова звучат одинаково. рубин допил сок и вытер губы салфеткой. — Да, я немного знаком с ней. Она подсказала, где можно найти интересные объекты для съемок. «Вы помните, когда видели ее в последний раз?» — спросил Мэттью, так до сих пор и не открывший йогурт. Робин ненадолго задумался. «Нет, по-моему, несколько дней назад. С ней что-то случилось?» «Думаю, ничего», — солгала Тора. «Просто мы хотели бы поболтать с ней». Краем глаза она заметила, как Магнус Балдвинсон поднялся и вышел из ресторана. Понятно. «Если увидите Бирну, передайте, что ее фотографии все еще находятся у меня». Робин встал из-за стола. «Маловероятно, но мы постараемся», — отозвался Мэтти с многозначительной усмешкой. Как только Робин удалился, он открыл свой йогурт, поднял стаканчик и поводил им перед носом Торы. «Послушай, можно мне взять что-нибудь поприличнее?» Магнус Балдвинсон кружил у здания отеля в надежде поймать сигнал мобильной сети. В комнате связи не было, а разговаривать в холле или в ресторане при посторонних он не хотел. Да и сигнал там был очень слабым. Дважды Магнус споткнулся о камне. Сложно одновременно следить за дисплеем и смотреть под ноги. Когда телефон наконец устойчиво запищал, поймав сигнал, Магнус облегчённо вздохнул и торопливо набрал свой домашний номер. Он находился на автостоянке, куда скоро начнут стекаться постояльцы, и нетерпеливо ждал, вслушиваясь в длинные гудки. Наконец ему ответили. «Фрида, я не разбудил тебя?» «Магнус? Который час?» — шумно зевнула жена. «Начало девятого!» — раздражённо ответил он. «Что стряслось?» Встревожилась Фрида. Из ее голоса разом исчезла сонливость. Ничего не стряслось. Я всего лишь хочу предупредить тебя, что остаюсь здесь еще на некоторое время. Магнус увидел, как из отеля вышел молодой человек в спортивном костюме. Он напрягся, но тут же успокоился, поскольку мужчина направился в сторону пляжа, а не к автостоянке. Тут какие-то люди расспрашивают о Бирне. «Расспрашивают? Что именно они хотят узнать? Они говорили с тобой?» Фрида и дальше продолжала бы сыпать вопросами, если бы он не перебил ее, почти физически ощутив страх в голосе жены. «Фрида, сохраняй спокойствие!» Он глубоко вдохнул, с трудом удержавшись, чтобы не наорать на жену. Ее нервная система за последние годы сильно расшаталась, и известие о гибели Бирны Подействовала вовсе неблаготворно. Ей так тяжело пришлось. В сущности, она держится молодцом, подумал Магнус. Мне неизвестно, какую информацию они пытаются получить. Со мной они пока не разговаривали. Не беспокойся. Я задержусь всего на несколько дней. Мой отъезд именно сейчас непременно вызовет подозрение Полиция побывала здесь уже дважды. Допрашивают всех. Уверен, и до меня очередь дойдет, — вздохнул он. Тех, кто находился неподалеку от места преступления, рано или поздно допросят. Немного помолчав, Фрида проговорила. Балдвин звонил. — И что сказал? — насторожился Магнус. При одном упоминании о внуке его распирала гордость, заставляя на время забыть обо всех своих несчастьях. Он напоминал Магнусу его самого. Совсем еще молодой человек, Балдвин считался перспективным, многообещающим политиком. К тому же он даже внешне был похож на своего знаменитого деда. Одна газета, подмечившая разительное сходство, вставила в интервью с Балдвином фотографию молодого Магнуса. «Кто же нас сейчас путает? Меня, старика, и Балдвина, цветущего парня» улыбнулся Магнус. «Спрашивала тебе. Интересовался, когда ты вернёшься?» ответила Фрида. «Мне кажется, он собирается к тебе приехать». «Нет!» недовольно рявкнул Магнус. «Он ни при каких обстоятельствах не должен здесь появляться. Его визит только усугубит обстановку. Представь, что он на днях остался бы дома, не пытался помочь мне». «Он искренне тебе сочувствует», — сказала жена. «Может, будет лучше, если он приедет? Если Бирна поделилась с кем-то своими сведениями, ты бы уже знал об этом». «Возможно, все умерло вместе с ней», — вздохнула она. «Во всяком случае, я на это очень надеюсь». Магнус застонал. «Фрида, мы ничего не знаем наверняка». Я слишком многим рисковал, чтобы просто так сдаться, когда финал столь близок. Не говоря уже о Балдвине. Короче говоря, я останусь здесь и посмотрю, как будут развиваться события. В ближайшие пару дней картина полностью прояснится. Иначе и быть не может. Мне тоже не нужно приезжать. Ты принимаешь лекарства? Фрида была на грани истерики. Нет, не приезжай. «Слышишь? Не приезжай! И ради бога отговори Балдвина от очередной поездки сюда. Пусть выбросит из головы эту идиотскую затею!» Магнус тяжело задышал. «Фрида, сигнал слабеет. Телефон здесь берет очень плохо. Ты до меня вряд ли дозвонишься. В отель не звони. Черт его знает, кто еще в этот момент может оказаться на линии. Я сам с тобой свяжусь!» Магнус выключил телефон. Он оглядел великолепное побережье и повернулся, чтобы восхититься видом Северных гор. Он ждал, когда на него сойдут покой и умиротворение, но напрасно. В душе вскипала лютая злоба. Своими гнусными интригами Бирна разрушила все, что было ему дорого. Его детские впечатления. Теперь не вызывали в сердце лишь мрачные предчувствия. А Магнус был уже старт для постоянного страха. Он не справлялся с ним. Его обычная уверенность давно улетучилась. Все может закончиться отвратительно. И для меня, и для Балдвина. Злость мало-помалу угасла, уступив место печали. Как было бы прекрасно, если бы Бирна оказалась корнем проблемы. Тогда ее смерть означает начало конца. Но в любом случае, виноват во всем только я. Когда-то давно ему попалась в руки книга, название которой Магнус уже не помнил, где было написано, что старые грехи бессмертны, и никому от них не укрыться. Жаль, я не понял тогда глубокого смысла этих слов. Очень жаль.